Избавиться от анорексии. Эпиграф. Выздороветь это значит помнить, кто ты и использовать всю свою силу, чтобы стать тем, кем тебе суждено стать. Компания Recovery Innovations. Если бы меня несколько месяцев назад попросили описать, как я себя чувствую, я бы сказала, что я нервная. У меня анорексия и обсессивно-компульсивное расстройство. Тем не менее, для меня стало большой неожиданностью, когда врачи оставили меня в больнице. Врач сказал: "У вас анорексия. Ваше здоровье может в любой момент резко сдать, и вы рискуете умереть". Я испугалась. Медицинский диагноз означал, что мне уже нельзя закрывать глаза на свои проблемы. К концу 10 класса я призналась родителям, что у меня проблемы с едой. Началось всё с желания похудеть, а закончилось тем, что я начала резко терять в весе. В день я употребляла не больше 800 калорий, а тренировалась до 4 часов ежедневно. Я стала рабом желания сделать своё тело ещё более худым и красивым и стремилась к нездоровому идеалу красоты. В результате мой вес упал до 51 килограмма, и я страдала от психического и физического истощения. Я перестала общаться с друзьями, чувствовала себя социальным изгоем и постоянно ощущала чувство голода. В начале лета я рассказала родителям о своих проблемах, и они тут же начали мне помогать. Но, к сожалению, медицинской помощи мне пришлось ждать гораздо дольше. Я записалась на программу поддержки людей с проблемами приема пищи, но оказалась в листе ожидания и прождала несколько месяцев. На начальном этапе мне пришлось самой бороться с заболеванием. Я не могла заставить себя есть больше. Я постоянно думала о том, что мне необходимо тренироваться, и это сильно отвлекало меня от других мыслей. Правда я в два раза сократила время тренировок. Это было трудное лето, и только в конце июля моё состояние улучшилось. Именно в это время я поехала в христианский лагерь Кинтейл на озере Гурон в провинции Онтарио. Я много раз отдыхала в этом лагере, и он мне очень нравился. Лагерь был расположен в очень красивом месте. Там я всегда встречала добрых и хороших людей и в нем открывались прекрасные возможности для личностного роста. В общем, я знала, что в какой бы сложной жизненной ситуации я ни оказалась, отдых к Кентейле мне точно пойдет на пользу. Тем летом я должна была провести в лагере целый месяц и пройти программу лидерства, что, как показало будущее, спасло мою жизнь. Я решила, что как только попаду в лагерь, сразу расскажу о своих проблемах. Однако это оказалось не так просто. Несмотря на то, что я встретила много старых друзей, мы выросли, и у каждого из нас теперь были новые интересы. Только через 3 дня я почувствовала доверие к одной из девушек в моей группе и подошла к ней. Я почти ничего не знала о ней, кроме имени. "Хейли, я могу с тобой поговорить?" спросила я. Через несколько минут я, захлёбываясь слезами, закончила свой рассказ. К моему удивлению, девушка тоже начала плакать. Она сказала: "Год назад я была в такой же ситуации, как ты". Хейли объяснила, что у неё тоже были проблемы с принятием пищи, и она решила их прошлым летом. Ей помогло пребывание в лагере. Этими словами она спасла и мою жизнь. Всю смену Хейли помогала мне и стала для меня практически ангелом-хранителем. Она не жалела сил, чтобы я чувствовала себя счастливой, как можно больше ела и чувствовала её поддержку. Мне очень не хотелось уезжать домой. Я знала, что вскоре должна пройти ряд тестов и сдать несколько анализов. В конце октября начинались встречи группы по поддержке девушек с проблемами приёма пищи, но на третий день учёбы моя мачеха сказала: "Врач увидел результаты твоего ЭКГ и говорит, что ситуация очень серьёзная". Он хочет тебя видеть завтра. Я поняла, что с плохими анализами меня могут положить в больницу. На следующий день неожиданно позвонила Хейли, с которой я не говорила после окончания смены в лагере, и спросила, как у меня дела. Я рассказала ей всю правду, и она сказала: "Ты себя медленно убиваешь, и тебе надо всерьёз заняться своим здоровьем". Я пообещала ей это сделать. Я пошла к врачу, одевшись как можно красивее с укладкой и косметикой. Я собиралась потом ехать в школу, но доктор сообщил, что меня на месяц кладут в больницу. Я долго винила себя за то, что со мной произошло. Я была не в состоянии съесть даже самый маленький кусочек пирога или отказать себе в удовольствии пробежаться утром. Многие, узнав о моей болезни, говорили: "Я думала, что ты умнее" или "Тебе просто надо есть и всё". От такой реакции я только сильнее начинала себя ненавидеть. Но часть моих знакомых считала, что анорексия это настоящая болезнь. И в конце концов я им поверила. Сама я поняла это далеко не сразу. Уже лёжа в больнице я со слезами просила прощения у родителей за то, что не могу исправиться. Они не хотели меня слушать. Ты же не будешь укорять человека за то, что у него рак? Я ответила, что скорее всего не буду. Так я постепенно поняла, что я больна и должна лечиться. Проведённый в больнице месяц оказался самым трудным за всю мою жизнь, но я выдержала. Я и по сей день борюсь с остаточными явлениями анорексии. Иногда это мне даётся легко, а иногда с большим трудом. Постепенно день за днём я выздоравливаю и избавляюсь от недуга. Я ем, но у меня всё равно анорексия. Эти слова принадлежат одной из моих подруг, и они отражают реальную ситуацию. Я тоже ем, но с трудом. Я всё ещё больна, но мне уже гораздо лучше. Я смогла пережить трудности, потому что в моей жизни есть такие люди, как Хейли, член моей семьи, а также такие места, как лагерь Кинтейл. Поэтому я уверена, что рано или поздно окончательно избавлюсь от анорексии. Саманта Молинаро